Глава 10. 17 дней 10 часов с начала эксперимента. На парковке у клиники Мещерского собралась толпа: кинологи, судмедэксперты, сотрудники СК и полицейские, Лопатина. Брендин хлопнул в ладоши и прокричал: "Ищем телефон подозреваемой Екатерины Кирсановой. Каждый сантиметр, каждый угол обыщите, но найдите!" «Кинологи осматривают двор и ближайший лес. Остальные внутрь. Давайте за работу!» Дима собственноручно перетряхнул все матрасы и подушки, проверил обивку кресел и плафоны под потолком. Телефона нигде не было.